Часть четвёртая. Нала Савитри, непарный браслет Шакунтала. В центре этих рассказов стоят традиционные индийские героини-женщины, которые преодолевают огромные трудности ради того, чтобы вернуть своих мужей. Изнеженная Дамаянти из рассказа Нала переносит тяжкие лишения, странствуя по свету в поисках мужа савитри неотступно следует за жестокосердным ямой богом смерти и в конце концов уговаривает его вернуть жизнь ее супругу гореение непарного браслета каннахи в начале рассказа кроткая как лань узнав о несправедливой казни мужа приходит в такое неистовство, что огонь ее ненависти буквально испепеляет целый город Шекунтала опускается в многотрудное путешествие, чтобы оживить память человека, который женился на ней, а потом забыл о ее существовании, и с неиссякаемым терпением ждет возможности вновь соединить с ним свою жизнь. Нала Нала был правителем богатой и прекрасной Нишады, населенной миролюбивыми и счастливыми жителями, чьё процветание наглядно свидетельствовало о достоинствах их молодого, храброго и доброго царя. Он был холост. Почему столь совершенное существо оставалось одиноким, не могла понять ни одна душа на свете. Но у богов были свои планы, как мы увидим. Нала не помышлял о женитьбе до того самого дня, когда во дворце появился бродячий поэт и стал читать стихи. Дерево без коры, дом без стены, блюдо без еды. О чем говорят они? Царь, сидевший в приемном зале с избранными придворными и учеными, ответил: "Они говорят о дереве без коры, о чем же еще?» Услышав его слова, поэт задумался и сказал: Разве они не напоминают нам холостого мужчину? Разве они не говорят об одиночестве, о жизни полной страданий? Снаружи блеск и сверкание, а внутри пустота, ни и недовольство. Так живет мужчина, у которого нет жены, так живет женщина, у которой нет мужа. На этой неделе я встретился с двумя такими людьми: с твоей милостью из Домаянти, дочерью Бхимы, у которого я гостил восемь дней назад. Царя Видербахи. Примечание. Это не тот Бхима, с которым мы познакомились в Драупади. Вы созданы друг для друга, но до сих пор позволяете безжалостному пространству разделять вас. И поэт принялся рассказывать о Домаянти. Творец создал ее в минуту радости, Я запинаюсь и теряю до речи, когда пытаюсь описать ее глаза, губы, цвет лица и фигуру, потому что все известные эпитеты кажутся мне бледными, и я их отбрасываю. Для манматхи, бога с луком из сахарного тростника, настал наконец благоприятный момент. Поэт: "Вернись в Видарбху и скажи Домаянти", начал царь. «О, царь. "Я не могу выполнить твою просьбу", прервал его поэт. Я всегда иду вперед и никогда не возвращаюсь. Прости меня. Пошли к ней Гонца. Так нала полюбил Домаянте еще не видя ее. Его больше не интересовали ни развлечения, ни управление государством, ни интриги придворных. Стоило ему закрыть глаза, как он видел перед собой ее лицо. Целыми днями нала бродил по саду, бесцельно разглядывая пруды с лотосами и фонтаны. Его охватила безжалостная всепожирающая любовная тоска. Она лишила вкуса его пищу и отняла у него не только сон и друзей, но и одиночество. Однажды вечером Нала заметил стаю лебедей, плескавшуюся в пруду с лотосом, и позавидовал их радостному спокойствию. Молниеносным движением руки он схватил одного лебедя и поднял его в воздух птица захлопала крыльями, пытаясь освободиться и взмолилась: Царь, отпусти меня, ведь я ни в чем перед тобой не виновата. Ты болен душой, я здорова, но разве это моя вина? Остальные лебеди замерли, глядя на свою подругу. Нала извинился перед лебедем: Я сам не знаю, что делаю. Конечно, я отпущу тебя. Я просто завидую вам, птицам. Царь завидует нам, жалким созданиям, которые хлопают крыльями и мокнут в воде, воскликнул лебедь. Вы умеете летать, а я нет, сказал царь. Я прикован к земле. Но у тебя есть быстрые колесницы, и во всех мирах знают, какой ты превосходный наездник. Тебе достаточно прикоснуться к коню, и он полетит, как ветер. И все таки я не могу отправиться туда, куда мне больше всего хочется. О лебедь, лети в Видерпху, перелети через высокие стены, за которыми живет принцесса. Спустись у нее в саду и скажи ей, что я умираю от тоски. Лебеди тут же сбились в стаю. "О царь", закричали они в один голос. "Мы все полетим туда и постараемся помочь тебе. Мы будем твоими ходатаями. Вы можете перелететь через рвы с водой и через зубчатые стены, продолжал царь Дайте мне на один день ваши крылья. Нала погладил лебедя по спине и отпустил его. Я никогда не забуду твоей доброты, царь, сказал лебедь. Мы отдадим за тебя жизнь. Лебедь вернулся в воду и занялся приготовлениями к обычными приготовлениями перед большим перелетом. Быть может, клюнул в спинку своих птенцов, чтобы сказать им до свидания, или попросил кого-нибудь из пожилых родственников присмотреть за малышами. И вот стая поднялась в воздух. Неожиданно для всех царь повеселел, но теперь он все время старался быть поближе к пруду. Его министрам приходилось прогуливаться вместе с ним. Один из них обратил внимание на пруд и как-то раз просто чтобы поддержать разговор спросил: А где же лебеди, которые всегда здесь плавали? Но Нала не ответил ему, как будто хотел показать, что занят более важными делами, чем лебеди, как всем безнадежно влюбленным мужчинам и женщинам, ему казалось, что его намерения священны и должны храниться в глубокой тайне, чтобы посторонние не испортили все дело. Однажды в сумерках, когда истекло положенное время, стая лебедей вернулась назад. Мы выполнили твоё поручение, сказал царю глава стаи, и рассказал, как они нашли Дамаянти, как передали ей его слова и услышали в ответ, что она тоже тоскует о нем с той самой минуты, когда узнала его имя, и что Нала должен держать наготове свою колесницу, чтобы помчаться в Виддарбху, как только будет объявлено своим вара. Дамаянти взялась за дело. Ни одна девушка не может просто прийти к отцу и попросить его объявить своим вару. Подобные вещи не делаются так примитивно и грубо. Желание выйти замуж должно быть выражено изыскательно, как того требует обычай. Прислужницы дома Янчи стали жаловаться царю, что их госпожа худеет, что браслеты соскальзывают с ее рук, что перед глазами у нее черные круги и что ее гнетет какая-то забота. Бхима был слишком занят другими делами, чтобы обратить внимание на эти перемены, но когда ему рассказали, что происходит, он понял намёк и разослал во все концы глашатаев, чтобы объявить о предстоящей своем своём варе домаянте и пригласить всех подходящих и неподходящих холостых мужчин прибыть в Видарбху и попытать счастье. Вскоре движение на дорогах, ведущих в Видарпху, заметно усилилось, потому что со всех сторон в столицу съезжались женихи верхом на лошадях, на слонах и в колесницах. Нала отправился в путь одним из первых, хотя мог не торопиться, потому что был превосходным наездником и не сомневался в победе. По дороге к нему присоединились четверо незнакомых мужчин. Это были боги в образе людей. Индра царь младших богов, Варуна бог дождя и воздуха и океана, Агни бог огня и Яма повелитель смерти. Мудрец Нарада этот утонченный ценитель духовной пищи, который с легкостью находил дорогу во все миры, постоянно передавал новости из одного мира в другой и наслаждался, наблюдая за причудливыми взаимоотношениями богов и людей не поленился проникнуть в мир Индры и рассказать ему и другим богам о своем Варе да Моянте. Он придал своему рассказу особую остроту, добавив, что у богов нет надежды на успех, потому что да Моянте уже решила, что ее избранником будет Нала, и своем Вара всего лишь дан обычаю. Тогда боги решили отправиться на землю. Они спустились с небес в том самом месте, где Нала остановился, чтобы дать передохнуть лошадям. Сказали ему, кто они такие, и спросили: "Не можешь ли ты нам помочь? Смотря, что вам нужно, как ты смеешь так отвечать? Что это за помощь, если ты заранее оговариваешь условия? Согласен ты нам помочь или нет?" Хорошо, я согласен вам помочь, сказал мягкосердечный царь, смущенный их настойчивостью. Значит, обещаешь. Обещаю, ответил Нала. В таком случае, ступай и уговори Дамаянти взять мужья одного из нас, немедленно потребовал Индра. Как же я смогу это сделать? взмолился Нала, ведь я иду в Видарпху, потому что сам хочу стать ее мужем. Разве ты не обещал нам свою помощь? Значит, ты берешь свое слово назад. «О, боги! простите меня, жались надо мной. Я не в силах сам себе нанести такую рану. Я ждал этой своей обвары всю свою жизнь. Зачем же ты говорил, что готов помочь нам? Что же, возьми свое слово назад, если у тебя хватит духа, сказали боги. И по их суровому виду царь мог догадаться, что этот поступок повлечет за собой непоправимые последствия. Тогда Нала решил пуститься на хитрость. Все дороги во дворец будут закрыты. Останется только одна, ведущая прямо к залу, где должна происходить своя вара. Я знаю, что Бхима сделает все возможное, чтобы помешать нежеланным гостям. Боги улыбнулись, как будто хотели сказать: Видербке, все гости, кроме тебя, будут нежеланными, и воспользовавшись этой лазейкой, обещали: мы поможем тебе преодолеть все преграды, все завалы и зубчатые стены. Мы поможем тебе подойти к домаянте так близко, что ты сможешь говорить с ней шепотом, но только если ты согласишься быть нашим послом». Нала задрожал от счастья при мысли, что он сможет приблизиться к своей возлюбленной, и радостно воскликнул: "Я согласен, я иду". Благодаря могуществу богов он оказался рядом с Домаянти в ее собственном саду. Они встретились как давно разлученные влюбленные, которые месяцами думают друг о друге, мечтают друг о друге и мысленно не спускают друг с друга глаз. Нала рассказал Домаянти о поручении богов, Это невозможно, без колебаний объявил Дамайанти. Пусть делают, что хотят, я даже не взгляну на них. Ты мой повелитель. Нала поспешил той же дорогой вернуться к богам и, не скрывая радости, заявил: «Дамаянти не отдаст венка никому, кроме меня. Ты сдержал слово, но не выполнил поручение, сказали боги. Ты должен был ее уговорить, а ты позаботился лишь о форме, но не о сути. Я сделал все, что мог, ответил Нала. Но вот принцы собрались все, они были в пышных, богато украшенных одеждах, и каждый из подтешка бросал презрительные взгляды на всех остальных. Учёные астрологи заранее указали час, благоприятный для выбора мужа. В назначенное время принцесса явилась и взяла венок, который лежал на особой подставке, установленной в середине павильона. Все мужчины, находившиеся в этом просторном помещении, смотрели на нее горящими глазами. Домаянте оглянулась ища налу. Он нарочно сел в заднем ряду, чтобы завистливые боги не могли сказать, что он им помешал. Глаза Домаянте радостно засветились, но тут к своему величайшему изумлению она увидела рядом еще четырех нал. Это боги приняли облик своего соперника, и каждый из них стал вылитым Налой, и фигурой, и чертами лица, и одежды. Не веря собственным глазам, Домаянти подошла поближе и увидела перед собой пятерых неотличимых друг от друга мужчин, как будто кто-то выставил на показ пятерых близнецов. Она изо всех сил вглядывалась в их лица, но не могла угадать, кто из них настоящий Нала. Тогда она стала молиться тем самым богам, которые над ней насмехались. Что же еще ей оставалось делать? Не выпуская из руки венок, она беззвучно просила Варуну, Индру, Агни и Яму помочь ей решить эту головоломку. Когда Дамаянти снова открыла глаза, она поняла, что ее молитва услышана. Четыре бога смотрели на нее, не мигая, верная примета бога А ресницы Налы поднимались и опускались как у всех людей. Этого было довольно. Дамаянти подошла к Нале и надела венок ему на шею. Индра, Варуна, Агни и Яма удовлетворились тем, что это маленькое приключение доставило им удовольствие. Они благословили Налу и Дамаянти и удалились. Но два других бога опоздали на своем вару. Индра и Агни встретили их на пути к царству Бхимы и посоветовали идти назад. "Там все кончено", сказал Индра. "Не тратьте понапрасну времени". Эти два бога, Кали и два пара, как раз управляли временем. Они обиделись и рассердились. Кто посмел превращать своем вару в пустую забаву? Нала подшутил над нами. Мы этого так не оставим. Нала женился и счастливо жил со своей женой царицей Дамаянти, пока к нему в столицу не явились Кали и два пара. Кали проник в мозг Пушкары, брата Налы, и по его наущению Пушкара предложил Нале сыграть с ним в кости. Нала согласился. Братья сошлись в одной из комнат и начали игру на глазах у столпившихся придворных, которые молча наблюдали за всем происходящим. Кали все время подзадоривал Пушкару, помогал ему выигрывать и разжигал его аппетит. А два пара проник в кости, которые бросали братья и подыгрывал Пушкаре. Сначала небольшой бриллиант перекочевал с пальца царя на палец его брата. За ним последовало ожерелье, потом к Пушкаре перешли колесницы, лошади, дворец и в конце концов все царство. Нала как будто ничего не видел и не слышал. Он продолжал играть, и как все игроки, надеялся, что следующая ставка принесет ему удачу. А Пушкари не терпелось осуществить свой мерзкий замысел. "Брат, ты потерял все, чем владел в этом мире", сказал он. "Единственное, что у тебя осталось это жена. Поставь на нее, ведь это твоя последняя возможность отыграться. Может быть, счастье переменится". Налан На мгновение задумался. Нет, сказал он и встал. Он лишился не только своих украшений, но и одежды. У него не осталось ничего, кроме куска материи, обернутой вокруг его чресел. Домаянте тоже рассталась со всеми ожерельями и браслетами. У нее отняли все, кроме сари, которое было на ней надето. И тогда брат Налы довел до конца свое злое дело и приказал Нале и Домаянти покинуть царство. Под звуки барабанов он объявил, что каждого, кто даст приют Нале и Домаянти, ожидает суровое наказание. Это распоряжение за подписью и печатью нового правителя было доведено до сведения всех его подданных. Единственным местом, где Нала мог остановиться, не рискуя навлечь на себя гнев нового царя, была большая поляна на краю леса. Домаянти, не произнеся ни слова, покорно шла за мужем. Утомлённые ходьбой и событиями этого дня, они присели отдохнуть. Рядом с ними опустилась на траву большая белая птица. Быть может, ее появление тоже было подстроено богами-близнецами, чтобы помучить Налу. Нала решил, что он должен поймать ее. У него не было ни лука, ни стрел, чтобы напасть на птицу. Он осторожно подкрался к ней, сорвал с себя единственный лоскут материи, который на нем еще оставался, и накинул его на птицу. Нала рассчитал, что материя окажется достаточно тяжелой, чтобы прижать птицу к земле, и тогда ему достаточно будет протянуть руку, чтобы схватить ее. Ему казалось, что этот план не трудно осуществить. Но в ту минуту, когда его набедренная повязка коснулась крыльев птицы, та взмыла вверх, и у царя не осталось ни лоскутка, чтобы прикрыть свою ноготу. Жена, как всегда, пришла ему на помощь. Она высвободила кусок сари и обвязала им бедра мужа. Они шли по лесу, питались съедобными корнями и наконец вышли на холмистые пласкогорья. Нала указал на видневшийся вдали город и сказал жене: "Это столица царства твоего отца, где ты так счастливо жила, когда была ребенком». "Мне нечего там делать", без колебаний ответила Дамаянти. "Я не вернусь к отцу, я останусь с тобой". В эту ночь, когда Домаянти заснула, Нала потихоньку ушёл от нее, решив расстаться со своей женой вблизи города, где жил ее отец. Он горько упрекал себя за то, что покидает Домаянти, но его ожидало слишком много опасностей, и если уж ему было суждено ее покинуть, лучше было сделать это в таком месте, откуда было видно призывное сияние ее родного города, куда она быть может захочет вернуться. Нала осторожно перерезал сари, он оставил себе кусок платья жены и тихонько ушёл прочь, стараясь вступать так, чтобы сухие листья не шуршали у него под ногами. Утром Дамаянти вознесла богам одну единственную молитву, чтобы они укрепили ее ноги и помогли ей найти мужа. Она шла через лес, отворачиваясь от города, который притягивал ее как магнит. И уходя все дальше и дальше, она спрашивала у гор, деревьев и птиц: "Не проходил ли здесь мой муж?" Однажды Домаянте наткнулась на уединенное жилище святых людей. Они приветливо встретили ее и предложили ей ночлег. Домаянте заснула убоёканая их негромкими речами и мелодичным смехом. Проснувшись, она увидела, что ее гостеприимные хозяева исчезли, и догадалась, что это были неземные существа, которые наверняка охраняли её. Домаянте да, снова отправилась на поиски мужа, ей встретился караван торговцев, и она попросила их взять ее с собой. Торговцы спросили, куда она идет, но она могла ответить им только одно: туда же, куда вы. Прошло немного времени, и в тот момент, когда караван пересекал долину, на него напало стадо диких слонов. Люди страшно испугались, и многие из них погибли, а оставшиеся в живых ополчились на домаянте. "Ты дьявол в образе женщины", хором кричали они. Глядя на ее изорванное платье и растрепавшиеся волосы, они распалялись все больше и больше. "Ты ведьма, не смей приближаться к нам!" Мы убьем тебя, если ты пойдешь за нами. Они окружили ее и не давали ей сказать ни слова, пока не вмешался их вожак. Глупые люди, оставьте в покое эту женщину. Неужели вы не видите, что она совершенно беспомощна? Если эта женщина как женщина, почему она бродит одна в таких глухих местах? Пусть она доедет с нами до ближайшего города, не трогайте ее» торговцы довезли до Мояти до города Чеди и отправились дальше. Примечание: это не тот город, о котором рассказывается в Вишвамитре. Домаянти с грустью смотрела на удалявшийся караван. Эти люди все таки были для нее какой-то опорой, а теперь она осталась совсем одна. "Не смей идти дальше", крикнул ей человек, шедший последним. Почему ты ее здесь бросил? Спросил у него какой-то уличный зевака. Помоги нам, бог. Мы уже хлебнули с ней горя. Она, не знаю, кто она такая, но наш вожак чересчур добр к женщинам. Как только мы ее подобрали, на нас напали слоны. Она они обменялись какими-то непристойными шутками и разошлись. Во главе каравана к Дамаанте относились лучше, чем в хвосте. И вот она осталась одна на рыночной площади. Какие-то бродяги начали насмехаться над ней. Ее изорванная одежда была в беспорядке, а измученное лицо испачкано грязью. "Эй, отойди, не загораживай вход", крикнул ей хозяин лавочки. "У тебя недоброе лицо, ты испортишь мне все дело, если будешь тут стоять. Вот тебе, возьми и убирайся", и он бросил ей монетку. Уличные мальчишки, увидав издали эту сцену, закричали: "Смотрите, хозяин лавки бросается камнями в полуумную!» Маленькие сорванцы решили, что хозяин подает им благой пример. Они стали подбирать камни и бросать их в домаянте. К ним присоединились другие мальчишки. Для них это было привычным делом избивать камнями сумасшедших и обезьян. До моянки побежала, спасаясь от ватаги орущих детей и взрослых. В это время по улице проезжала царская колесница. Царь возвращался из стоявшего на горе храма и обратил внимание на толпу кричащих людей. Приехав во дворец, он послал своих всадников на выручку женщины. Через некоторое время один из его телохранителей вернулся и сказал: "Женщину отвели в покое, где обычно отдыхают путники. У дверей поставили стражу. Люди приняли ее за сумасшедшую, но она сказала, что ищет мужа, которого потеряла в лесах. "Приведите ее сюда", приказал царь. Когда Демянти пришла, царь велел отвести ее на женскую половину дворца. Его мать обещала позаботиться о ней. Между тем Нала обернул вокруг бедер кусок материи, отрезанный от цари жены, и бродил по лесам и полям. Однажды он натолкнулся на горящую кучу сухих листьев и бамбука и раскидал ее. Змея, едва не погибшая в огне, выползла из своего убежища и сказала: "Ты спас меня от пламени и от заклятия, обрекшего меня на существование в облике существа, которому ежеминутно грозит смерть от чьей-нибудь палки. Спасибо тебе за помощь, Нала", продолжала змея. Я хочу отблагодарить тебя, прежде чем приму свой обычный вид. Сделай десять больших шагов, только отсчитывай их вслух. Нала послушался, а когда он сделал десятый шаг и громко сказал даса, что на санскрите означает не только «десять», но и кусай. Змея, оставив без внимания первое значение этого слова, бросилась на Налу Вандилов, в него зубы и выпустила из них весь яд без остатка. Так-то ты отблагодарила меня за помощь, воскликнул Нала. Это мой последний змеиный укус, ответила та. Весь мой яд попал к тебе в кровь. Теперь Кали, который вселился в тебя и с радостью следил за всеми твоими злоключениями, вынужден будет тебя покинуть. К тому же этот яд изменит твою внешность. И Нала увидел, что становится черным как уголь, маленьким и уродливым. Он с трудом узнавал свои собственные руки и ноги. Что ты со мной сделала, страхи закричал он. Эта перемена пойдет тебе на пользу. Теперь тебя никто не узнает. А сейчас слушай внимательно. Бери два куска материи, которые я тебе дам. Когда ты захочешь стать таким, как прежде, оберни их вокруг тела, но не делай этого прежде чем достигнешь своей цели. Иди прямо на юг, через пять дней ты придешь в царство Ритупарны. Это добрый царь. Научи его искусству обращаться с лошадьми. А сам научись у него искусству игры, которым он владеет в совершенстве. Потом подожди и посмотри, что будет дальше. никому не говори, кто ты такой, пока не вернешь назад свое царство и свою жену. Да поможет тебе бог. Змея приняла свой первоначальный небесный облик и исчезла. У ворот дворца ритупарный стоял карлик и звонил в колокольчик, как делали те, кто хотел поговорить с царем. Привратники смеялись над ним, но карлик продолжал звонить, а они не смели никого прогонять от ворот. Поэтому в конце концов они сказали: "Такое безобразное существо не должно являться взором царя. Мы спросим у его советников. Если хочешь, подожди, пока мы придем». К воротам подошел начальник дворцовой стражи и брезгливо спросил: "Что тебе надо?" "Мне надо поговорить с царем». «Царь занят. Можешь поговорить со мной? Разве ты царь? Нет, нет. Я хочу поговорить с царем. Конечно, если ваш колокольчик непростая побрякушка. Начальнику пришлось уйти, и на балконе появился царь. Тогда уродец сказал: "Я умею делать множество вещей, о царь, разреши мне остаться у тебя во дворце. Я знаю, как тебе услужить и чем тебя обрадовать". А что ты умеешь делать? Не полагайся на свои глаза. Бог пожелал дать мне такую внешность, но ты будешь мной доволен, только согласись меня испытать. Я знаю толк в лошадях. Сделай меня своим конюхом, и ты увидишь, что я могу заставить самую ленивую лошадь нестись как ветер. Мне достаточно взглянуть на коня, чтобы сказать, каким он станет через пять дней или через пять месяцев или через пять лет. Царь поддался уговорам уродца и со временем оценил его по достоинству. Не было лошади, с которой новый слуга не мог бы справиться. И теперь больше всего на свете царь любил мчаться в колеснице, когда поводье держал его карлик. Эти выезды сдружили их. К тому же Нала как-то обмылился, что от блюд, которые он умеет готовить, не отказались бы даже боги. Примечание. В ранней юности Нала, как все принцы, обучался хорошим манерам, всевозможным искусствам и ремеслам. Он преуспел в кулинарии не меньше, чем в верховой езде, и выражение «нала пака», что значит «налина кухня», вошло в поговорку и употребляется, когда хотят похвалить особенно изысканное блюдо. Царь любил вкусную еду, и Нала скоро стал заправлять всей царской кухней. Так, переходя от конюшни к кухне, Нала завоевал сердце царя к вящей зависти остальных придворных. Домоянти в тайне тосковала о муже. Она знала, что как ей нехорошо в Чедии, она должна покинуть дворец и снова начать поиски Налы. Эта мысль не давала ей покоя ни днем, ни ночью. Однажды вечером она увидела брешь в ограде заднего двора и решила убежать. Но стражник, который стоял на посту, крикнул: "Эй, кто там?" И Домоянти со страха спряталась в густой тени вала. Стражник привел ее назад к матери царя, и та стала ее утешать и уговаривать. Скажи мне, что тебя мучит? Я помогу тебе. Тем временем времена Хима отец Домаянти разослал во все концы множество людей, и один из его посланных, оказавшись в Чиди, напал на след Домаянти. Он услышал на базаре, что во дворце скрывается полуумная женщина и сумел увидеться с матерью царя. Призови сюда беглянку, попросил он: "Дай мне взглянуть на ее лицо". Царица согласилась. "Может быть, ты дознаешься, кто она, и скажешь мне. Она ничего не говорит о себе. Вчера ей вздумалось убежать, но мы вернули ее». Как я могу отпустить эту женщину, если она даже не говорит, куда хочет идти? Когда привели до Маянти посланный Бухимы, встал, почтительно поклонился ей и сказал: "Мои поиски окончены. Это наша царевна. Я не могу ошибиться, ведь я знаю ее со дня рождения". Царица распорядилась, чтобы Домаянти тут же отослали в Видарбху, и все ее возражения и протесты оказались тщетны. Вернувшись в дом отца, Домаянти стала посылать гонцов куда только могла. Она сама выбирала их и всем говорила одно и то же: "Если вы встретите человека, похожего на моего мужа, спросите его, так ли мужествен тот?" то среди ночи тайком уходит от жены и уносит с собой кусок ее платья и принесите мне его ответ. Через несколько дней один из посланных вернулся и сказал до майанге: на конюшне царя Ретуцарны я нашел человека, который ответил мне так. Ночь была тёмная, место уединённое, и кругом рычали дикие звери. Но мужчина решил, что это единственный способ заставить безрассудно храбрую женщину вернуться назад в дом отца. почему ты к нему обратился, потому что мне сказали, что он хорошо разбирается в лошадях и искусно готовит пищу. Но когда гонец рассказал ей, как выглядит этот человек, Домаянти очень огорчилась. И все таки ей захотелось, чтобы он приехал в Видарбху. Поэтому Дамаянти велела объявить, что, подождав немало времени и отчаявшись найти Налу, она собирается выбрать нового мужа. Для чего будет устроена своя вара. И все, кто хотят получить ее руку, могут принять участие в готовящемся состязании. Дамаянти позаботилась, чтобы эта весть достигла ушей Ритупарны и его приближённых. Но времени до назначенного дня оставалось так мало, что только самые умелые наездники могли успеть добраться до Видерпхи для участия в своем варе, которую Дайманти устраивала с помощью матери. Узнав о своем варе Дайманти, Аритопарн приказал Нали, "Выбери самых быстроногих коней, мы должны быть в Видерпхе завтра до полуночи. Я хочу попытать счастье". Нала выбрал четырех неказистых лошадей, тощих, притощих. "Ты говоришь, что знаешь толк в лошадях", сказал царь. "А ты уверен, что у этих лошадей хватит сил доскакать до Видерпхи, не говоря уже о том, чтобы доскакать вовремя?" "Уверен", ответил Нала. "Внешность часто бывает обманчива". Нала рассказал царю, какие стати он ценит в лошадях и уверил его, Мы будем в Видарпхе за час до срока, который ты назначил. Когда они выехали из Чеди и лошади понеслись во весь опор, Ритупарна понял, что его конюший настоящий знаток своего дела. Внезапно порыв ветра сорвал с Ритупарны шейный платок. "Эй, остановись", закричал он. «Вернемся за платком". "Нельзя", ответил возничий. "Ведь ты хочешь быть в Видарпхе до полудня". Ты знаешь, сколько мы уже проехали? И взглянув на пену у рта лошадей, Нала определил скорость, с которой они двигались, и вычислил расстояние, которое они пробежали с того мгновения, когда ветер унёс платок. Ретупарно не мог скрыть изумление, и, желая показать свою осведомленность в какой-нибудь другой области, сказал: Если ты остановишь лошадей на пять секунд, я взгляну на листья, которые лежат на земле вокруг волн того фигового дерева, и скажу, сколько их еще осталось на ветках. «Ради этого стоит остановиться, пусть мы даже опоздаем на пять секунд, сказал Нала. Но я подгоню лошадей, мы приедем вовремя. Они остановились. Царь выбрал дерево за какую-то долю секунды сделал все расчеты и не ошибся ни на один листочек. Нала был поражен. О царь, если ты обучишь меня этому искусству, я открою тебе все секреты обращения с лошадьми. Это дар, которым меня наградили боги, сказал царь. А еще я умею играть в любые игры, и в целом мире вряд ли найдется человек, который сумеет меня обыграть. Домаянти стояла на балконе, услышав стук копыт, она воскликнула: "Это он. Только у его лошадей такой шаг". Едва Нала успел приехать, как Домаянти послала девушку в дом для гостей и велела спросить у вновь прибывшего: "Так ли мужественен тот, кто среди ночи тайком уходит от жены и уносит с собой кусок ее платья?" Ответ был такой же, как прежде. Но девушка добавила: "О царевна, этот человек, это он готовит пищу для ретупарны?" спросила Домоянки. "Да, царевна. Царь ест только то, что он ему готовит. Принеси мне, пожалуйста, что-нибудь на пробу", попросила Домоянки. "Но нам не разрешают приносить во дворец пищу. Принеси тайком одну ложечку, я дам тебе нитку бус. С тобой может что-то случиться", не соглашалась девушка. Если пища отравлена, тем лучше для меня. Значит, ты все равно мне поможешь, только другим способом. Девушка ушла и через некоторое время принесла небольшую чашу, наполненную ароматными лакомствами. "Это наверняка он", воскликнула Домаянти, еще не взяв в рот ни кусочка. "Царевна, но ведь на него страшно смотреть", уговаривала ее прислужница, «Не будь промечиво. Да моя решила увидеть этого человека сама. Во дворце поднялся переполох, но она стояла на своем. Когда я блуждала по лесам и горам, жила в чужом городе с незнакомыми людьми и каждую минуту ждала новых напастей, кто тогда охранял меня? Дети бросали в меня камнями, меня преследовали как дикого зверя, посторонние мужчины оскорбляли меня. Кто тогда встал на мою защиту? Я посвятила свою жизнь поиском Налы. и Если я не найду его, мне лучше умереть. Но этот человек нисколько не похож на твоего мужа. Я хочу убедиться в этом сама. Ничего со мной не случится. Увидав маленького уроца, домаянти да заплакала. У нее даже не хватило духа заговорить с ним. Но ведь его лошади бежали не так, как другие, а пища, которую он готовил, имела такой удивительный вкус. И самое главное, он угадал тайный смысл её вопроса. "Откуда ты знаешь о человеке, который оставил жену?" спросила она. Нала не хотел сразу разрешать ее сомнения. Когда птица улетела и унесла то немногое, чем владел мужчина, сказал он: Ему не оставалось ничего другого, как отрезать кусок материи от царицы своей жены. Домаянте удивлялась все больше и больше. Онала продолжал: "Если женщина потеряла одного мужа и решила, что она вправе найти другого, это последняя отчаянная попытка вернуть первого", воскликнула Домаянте. Тогда Нала обернул вокруг тела два куска материи, которые ему дала змея, и стал таким, как прежде. Ты нашла мужа, сказал Ртупарна Дамаянти, а я потерял превосходного возничего. Я буду тебе служить, пока не верну свое царство, сказал Нала. Открой мне высшие законы игры, чтобы я мог в последний раз бросить кости. Я с радостью помогу тебе. Я останусь и сделаю тебя непобедимым игроком. Целый месяц Нала старательно учился, а потом предложил своему брату сыграть в кости. Теперь игра, в самом деле, подходит к концу, сказал он. На сей раз моя ставка домаянти. Пушкара не смог устоять. Он немало поживился насчет брата, но для полного торжества ему нужно было отнять у Налы жену. И Пушкара принял вызов. К этому времени ревнивые боги забыли о своей обиде и им больше не за что было наказывать Налу, и они не помогали Пушкаре и не меняли расположение игральных костей. Незаконный владелец скоро лишился всего имущества. С помощью Ритопарны Нала отобрал у брата все, чем он завладел. Так что тому впору было бродить по улицам в одной набедренной повязке. Но под конец Нала смягчился, он отдал Пушкаре его половину царства и посоветовал начать новую жизнь.